Я снаряжу собственный корабль, совсем небольшой. Если водоизмещение корсарского судна меньше 70 тонн, а экипаж меньше 20 человек, брать с собой адмиралтейского писца не обязательно. Мы поболтаемся в море месяц-другой, захватим какой-нибудь английский корабль, а на нем, вот чудо, обнаружится сундук с драгоценностями. ДССР потряс мехом, который ни на минуту не выпускал из рук. Добычу я, как положено, зарегистрирую.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 Поселюсь б л е с с е н м а л о построю себе замок и забуду о море. Не уверен, что л е т и ц и слушала блаженное разглагольствование капитана. Она не сводила глаз с приближающейся лодки, вернее, со скованного цепью человека, что сидел на корме подле рулевого. — Какого черта с ними увязался поп? — спросил вдруг Дезессар, нахмурившись. Среди матросов темнела ряса отца Астольфа.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 И что сказать, где найдешь мужчину, способного сравниться с Рупертом Греем? Будь проклят день, когда я увидел на мостике а л а к р ы л о в а фрегата человека с каштанными волосами. На шлюпке пели «Он реет высоко, поверх облаков». Полет его светил и смел...